Операция Кутузов Несмотря на принятое весной 43-го решение отдать противнику стратегическую инициативу и перейти к обороне, советское командование не отказалось от планирования наступательных операций. Собственно, концентрация немецких войск для мощного наступления на северном и южном фасах Курской дуги одновременно означала существенное ослабление других участков фронта. Немецкую оборону на этих ослабленных участках можно было прорвать и добиться крупных успехов до того, как противник подтянет резервы. Более того, стремление измотать немецкие танковые дивизии в обороне преследовало цель ослабить их в достаточной степени, чтобы они уже не могли эффективно противодействовать запланированным советским наступлениям. Поэтому начавшиеся 12 июля 43-го наступательные операции Западного и Брянского фронтов ни в коей мере нельзя назвать экспромтом. Планирование наступлений на Западном и Брянском фронтах началось еще в апреле сорок третьего В финале зимней кампании второго 43 третьего в районе города Орел образовался выступ фронтом на восток. Войска Западного, Брянского и Центрального фронтов охватывали с трех сторон немецкую группировку в районе Орла. Такое положение само по себе заставляло думать о новом Сталинграде, на этот раз летнем. Наиболее логичным решением были мощные удары в основании Орловского выступа, срезающим его с образованием крупного котла. Однако весной 43-го были получены данные разведки о готовящейся немцами операции «Цитадель», и по воле Сталина инициатива была отдана противнику. Центральный фронт на южном фасе Орловской дуги стал готовиться к обороне. Более того, встречный удар по сильной во всех отношениях немецкой наступательной группировки не сулил ему быстрого успеха. Тем не менее, план большого наступления не был отброшен, его лишь пришлось радикально переработать. Было принято решение концентрическими ударами трех фронтов рассечь немецкую группировку в районе Орла на несколько частей, окружить и уничтожить. Операция получила кодовое наименование «Кутузов» по имени русского полководца времен войны с Наполеоном. Ввиду того, что Центральный фронт естественным образом выбывал из активных бойцов грядущей битвы, мощные удары должны были наносить войска Западного и Брянского фронтов. Брянский фронт должен был ударить по макушке выступа, рассекая его надвое. Точнее будет сказать, что войска Брянского фронта должны были нанести два охватывающих удара, первый из района Новосиль, охватывая Орел с юга. Второй из района северо-восточнее Болхова в общем направлении на Болхов с целью совместно с войсками Западного фронта ликвидировать болховскую группировку противника, а затем наступать на Орел с севера. Войска левого крыла Западного фронта должны были прорвать оборону противника на северном фасе Орловской дуги, юго-западнее Козельска. После прорыва в вглубь обороны противника ударная группировка фронта разделялась для наступления на двух расходящихся направлениях. Фактически, она должна была решать две разнонаправленные задачи. Первой задачей был разгром совместно с войсками правого крыла Брянского фронта – Болховской группировки немцев. Второй задачей было наступление в общем направлении на Хатынец – узел шоссейных дорог и железнодорожная станция на железной дороге Орел-Брянск. Тем самым перехватывалась основная линия снабжения немецких войск в районе Орла. Решение наступать одновременно на Болхов и на Хатынец кажется спорным сегодня и казалось спорным тогда, в 43 -м. Тем не менее, сами немцы называли Болхов ключом к Орлу. Захват этого крупного узла дорог существенно облегчал развитие наступления в тыл Орловской группировки немцев. В итоге, по плану операции Кутузов, войска Западного фронта должны были разгромить части противника, прикрывавшие Орел с Севера, Северо-Запада и, глубоко охватив Орловскую группировку врага с Запада, совместно с войсками Брянского фронта уничтожить ее. Ввиду разнообразия поставленных задач, ударная группировка Западного фронта была самой многочисленной. Кроме того, предусматривалось, что войска правого крыла Центрального фронта после ликвидации попытки противника прорваться к Курску с севера перейдут в наступление в общем направлении на Кромы. Таким образом, Центральный фронт все же получил наступательную задачу. Без его участия срезание Орловской дуги было бы невозможным. Для реализации плана этого большого наступления было решено создать четыре ударные группировки различной силы и численности. Одну на левом крыле Западного фронта, на участке 11-й гвардейской армии, в районе юго-западнее Козельска. Другую – на участке 61-й армии Брянского фронта, в районе северо-восточнее Болхова. И третью – на стыке 3-й и 63-й армии в районе Новосиль. В качестве 4-й ударной группировки должны были действовать войска правого крыла Центрального фронта. С воздуха операция обеспечивалась тремя воздушными армиями – 1-й, 15-й и 16-й, а также авиации дальнего действия. Следует подчеркнуть, что по первоначальному плану операция «Кутузов» должна была завершиться в рекордно короткие сроки – 4-5 суток. Это позволяло добиться решительного результата до того, как противникам будут введены в бой подвижные соединения из 9-й армии, задействованные в наступлении по плану «Цитадель». Любое промедление означало усиление обороны Орловского выступа за счет демонтажа ударной группировки немецкой 9-й армии. Несмотря на долгую проработку плана операции, у советского командования еще оставались сомнения относительно правильности принятых решений. В первую очередь, они касались направления, на котором следовало использовать 3-ю гвардейскую танковую армию рыбалку. Незадолго до начала операции между начальником штаба Брянского фронта Сандаловым и начальником автобронетанкового управления Красной армии состоялся разговор следующего содержания. «Послать такую армию через многочисленные укрепленные рубежи противника на Орловском выступе и использовать ее в качестве тарана при наступлении на Орел, а затем упереть в АКУ едва ли разумно», — убеждал меня Федоренко. «Разве фронт может теперь наступать без танковой армии?» — возразил я. «Под Орлом сложилась наивыгоднейшая обстановка для наших войск, даже более благоприятная, чем на Волге», — продолжал Федоренко. «Уже теперь орловская группировка противника, по существу, находится в полуокружении. Если нанести одновременный удар крупными силами с севера и юга на Орел, то все вражеские войска восточной Оки окажутся в мешке. Почему бы удары армии Багромяна и Белова с севера на Орел не совместить в один мощный удар?» Вот для развития этого удара навстречу войскам Рокоссовского и выгодно было бы вести армию рыбалку. Если бы вы от имени командования Брянского фронта внесли такое предложение в Ставку, вероятно, оно было бы принято. На момент, когда происходил этот разговор, танковая армия «Рыбалко» еще находилась в подчинении ставки. Она была резервом на случай возникновения кризиса в оборонительном сражении. Ее еще можно было перебросить на Западный фронт, но Федоренко не удалось убедить командование Брянского фронта отдать обещанную им танковую армию. В план операции Кутузов изначально было заложено спорное решение. Орловский выступ планировалось не срезать ударами под основание, а дробить на части. Войсками трех фронтов группировка советских войск, нацеленная на 9 и 2 танковую армию, не исчерпывалась. Советское верховное командование имело возможность развивать успех и парировать кризисы за счет резервов. В резерве ставки ВГК на западном направлении находился Второй гвардейский кавалерийский корпус. Здесь же завершало формирование 11-я армия Федюнинского в составе 8 стрелковых дивизий и 3 танковых полков. Также на западном направлении в резерве советского командования имелись несколько подвижных соединений. Во-первых, это 4 танковая армия из одного механизированного и двух танковых корпусов. А во-вторых, на западное направление был переброшен двадцать пятый танковый корпус. Есть все основания утверждать, что эти крупные силы танков и пехоты не предназначались первоначально для сражения за «Орел». Если бы операция шла по плану, то они бы просто не успели принять участие в бою. Скорее всего, ставка ВГК предполагала их использование на смоленском направлении. В силу ряда обстоятельств сражение за Орловский выступ в июле-августе 43-го распалось на несколько обособленных операций, поэтому целесообразно описать каждую из них по отдельности.